В другой раз он заплакал и из-под ладошки подглядывал одним глазом. Сочувствуем мы его слезам или нет? Но мы не обращали на него никакого внимания. Анатолий Петрович читал книгу «Я проверяла тетради». Тогда Шура потихоньку подобрался ко мне и влез на колени, как будто ничего не произошло. Я потрепала его по волосам и, спустив на пол, Продолжала заниматься своим делом, и Шура больше мне не мешал. Эти два случая его вылечили. Капризы и крики прекратились, как только мы перестали им потакать. Зоя очень любила Шуру. Она часто с серьезным видом повторяла слова, сказанные кем-нибудь из взрослых. «Нечего ребенка баловать. Пускай поплачет. Беда невелика». Выходило это у нее очень забавно. Но оставшись одна с братишкой, она была с ним неизменно ласкова. Если он падал и начинал плакать, она подбегала, брала его за руку и старалась поднять нашего толстяка. Она вытирала ему слезы подолом своего платья и уговаривала. «Не плачь, будь умным мальчиком! Вот так! Молодец! Вот, держи кубики!» Давай построим железную дорогу, хочешь? А вот журнал. Хочешь, покажу тебе картинки. Вот, посмотри». Любопытно, если Зоя чего-нибудь не знала, она сразу честно признавалась в этом. Шура же был необычайно самолюбив, и слова «не знаю» просто не шли у него с языка. Чтобы не признаться, что он чего-нибудь не знает, он готов был на любые уловки. «Помню» купил Анатолий Петрович большую детскую книжку с хорошими выразительными картинками. Тут были нарисованы самые разные животные, предметы, люди. Мы с детьми любили перелистывать эту книгу. И я, показывая на какой-нибудь рисунок, спрашивала Шуру, «А это что?» Знакомые вещи он называл тотчас охотно и с гордостью, но чего только не изобретал, чтобы увернуться от ответа, если не знал его. «Что это?» – спрашиваю я, показывая на паровоз. Шура вздыхает, томится и вдруг говорит с хитрой улыбкой. «Скажи лучше сама. А это что?» «Курочка!» – быстро отвечает он. «Правильно! А это?» На картинке незнакомое, загадочное животное – верблюд. «Мама!» – просит Шура. Ты переверни страницу и покажи что-нибудь другое. Мне интересно, какие еще отговорки он изобретет. А это что?» Говорю я коварно, показывая ему бегемота «Вот сейчас поем и скажу», — отвечает Шура. И жует так долго, так старательно, словно вовсе не собирается кончить. «Тогда я показываю ему картинку» на которой изображена смеющаяся девочка в голубом платье и белом фарточке. И спрашиваю, как зовут эту девочку, Шурик? И Шура, лукаво улыбнувшись, отвечает, а ты спроси у нее сама. Бабушка Дети очень любили ходить в гости к бабушке Мавре Михайловне. Она встречала их весело, поила молоком, угощала лепешками. А потом, улучив свободную минуту, играла с ними в их любимую игру, которая у них так и называлась – репка. Посадила бабка репку, задумчиво начинала бабушка, и говорит, «Расти репка сладкая, крепкая, большая пребольшая, Выросла репка большая, сладкая, крепкая, круглая, желтая. Пошла бабка репку рвать, тянет-потянет, вытянуть не может». Тут бабушка показывала, как она тянет упрямую репку. Позвала бабка внучку Зою. Тут Зоя хваталась за бабушкину юбку. Зоя за бабку, бабка за репку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала Зоя Шуру. Шура только того и ждал, чтобы уцепиться за Зою. Шурка за Зою, Зоя за бабку, бабка за репку. Тянут-потянут. На лицах у ребят восторженное ожидание. Вытянули репку. На странице 20 фотография. Бабушка Зой и Шуры. Мавра Михайловна.